15. После моего звонка Данилович сказал, что посмотрит, сможет подобрать что-нибудь на мой запрос или нет. Смотрел он недолго и уже минут через сорок скинул адрес, куда мне подъехать. Оказывается, у кладовщика имелся собственный магазинчик на окраине города, в совершенно неприметном здании, стоявшем на отдалении от остальных. В паре сотен метров от дома находилась укрепленная застава, где несли дежурство бойцы ассоциации. Насколько я понял, всего имеется восемь таких застав. Первая находится едва ли не на границе с эпицентром, а восьмая на окраине шестого форпоста. Благодаря этим заставам во время прорывов до города добираются единичные монстры. И те уже подраненные, поэтому справиться с ними не составляет особого труда даже горожанам. Но прорывы и заставы это отдельная тема, которую мне еще предстоит изучить. Единственное, что я пока знаю достоверно, Каждый игрок, вне зависимости от класса и опыта, раз в месяц отправляется дежурить на заставу. Исключение делается только для ранкеров. В этих монстров других забот хватает. Таксист остановился возле нужного дома и на всякий случай убедился, что мне точно нужно сюда, вдруг я ошибся. Невзрачная вывеска на доме "Дядя Фёдор и ко" говорила о том, что я приехал куда нужно. Таксист явно нервничал, находясь так близко к одной из застав, поэтому отказался меня ждать даже за двойную плату. Ну ладно. В крайнем случае прогуляюсь немного. Минут 20, и я буду уже в местах, куда таксисты не боятся заезжать. Броня на этом доме выглядела особенно потрёпанной. Следы от коктейлей, оружия и магии. Нехило тут воюют с монстрами. А этот дом должно быть первым принимает на себя все удары. И для чего только его так отдалили от остальных? Тита тоже заинтересовалась домом, ну а если быть точнее, то его покореженной защитой. Она с интересом изучала следы от когтей, наверняка прикидывая, что за монстр мог такое сотворить. Вариантов было столько, что я даже не буду пытаться гадать. Внутри меня уже ждал Данилыч. А еще я сразу понял, что здесь смогу найти себе то, что нужно, ну если денег хватит. На прилавках практически ничего не было, а то, что было, определенно стоило очень много. Повезло тебе, парень, что я сегодня выходной взял, а то у меня тут продавца уже как полгода нет. Даже не представляю, чего все бегут отсюда. Конкуренции практически никакой. Все возвращающиеся из эпицентра отряды первым делом сюда заходят. Народ застав также сюда добычу несет. Торгуй себе на здоровье. Они говорят, монстров боятся. Да у меня тут еще ни разу никого не схарчили. И я рад тебя видеть, Данилович. Вся надежда только на тебя. Сегодня был уже в десятке лавок, и ничего не смог подобрать. Один шлак, одноразовые вещи, которые сломаются после первого же подземелья. Вот так для новичков это норма. Все игроки до первого класса ходят с таким оружием. А про броню вообще молчу. Смысла брать что-то лучшее для них нет. А потом собирают спасательные экспедиции. О, «Ну, бывает и так, ничуть не смутившись ответил Данилыч. Так, что тебе нужно? Есть у меня оружие, подходящее под твои запросы. Правда, есть небольшая загвоздочка. Без документов он. Значит, нельзя будет официально оформить в ассоциации. А как ты уже должен знать, любое оружие с зачарованием подлежит обязательной регистрации. А вот это уже было интересно. Раз топор без документов, значит, его добыли в подземелье, Причем подземелье должно быть не ниже третьего уровня, а скорее всего даже четвёртого. Только там, возможно, натолкнуться на монстра, стражающегося при помощи оружия. Давай я сперва посмотрю на это оружие, а уж потом решу, хочу из-за него сталкиваться с ассоциацией или нет. Данилыч хмыкнул. И нырнул под прилавок, извлекая оттуда настоящий мифриловый чекан. Его ударная часть была выполнена в виде лезвия, а с другой стороны красовался клевец. Это орудие отлично подходило для любого подземелья. Ещё не держав его в руках, я уже мог сказать, что плевать на документы, я возьму этот топор в любом случае. И обычный мифрил в сотню раз прочнее даже зачарованной стали. А если наложить на него соответствующее зачарование, то с таким топором можно спокойно заходить в подземелье четвертого уровня. Для пятого он, конечно, будет слабовато, вот четвёртый самое то. Руки коснулись гладкого древка, и я понял, что не отдам этот топор Данилычу. С этой минуты он будет моим. Это оружие идеально подходило для того, чтобы стать духовным сосудом. Даже не думал, что мне так быстро удастся найти подобную вещь. Обычно ваймы собирают свое снаряжение десятилетиями, и найти подходящее оружие самое сложное. А я пробудился меньше месяца и уже нашел подобное сокровище. Попробовав напитать топор силой, я растянулся в широкой улыбке можно не бояться, что чекан подведет меня и сломается во время боя от переизбытка энергии. Все в нем было хорошо. Вот только такой топор должен стоить гораздо больше 4.000, которые я сейчас был готов потратить. Если уж та дрянь, что разлетается после прохождения одного славого подземелья, стоит тысячу, то этот топор должен стоить никак не меньше нескольких десятков, а то и сотен тысяч. м Не разбираюсь я совсем в ценах. Мне срочно нужен человек, который будет за этим следить. А еще лучше не человек, но найти духа способного работать в этом мире будет просто невозможно. Так что придется довольствоваться местными. Но это будет только после накопления хотя бы небольшого капитала. Нанимать людей, не имея возможности оплачивать их труд, я не готов. Человек будет работать хорошо только в случае своей уверенности в нанимателе том, что он способен обеспечить достойное и бесперебойное денежное довольствие. Поэтому мне пока рано думать о живом персонале. И сколько стоит этот чекан? Вижу, ты разбираешься в оружии. Обычно все называют его просто топором. В глазах Данилыча появилось уважение. Похоже, он любил тех, кто понимает немного больше остальных. Да и судя по отличному состоянию оружия, он просто любит заниматься с ним. Если чекан принесли из подземелья, то он наверняка выглядел не лучшим образом. Отличный пример тому найденный мной кинжал. Да и зачарование, скорее всего, сделали уже после находки. Слишком прочным оно было. Обычно со временем чары сильно слабеют, а тут все было в идеальном состоянии. вообще этот чекан стоит 34 тысячи. И это с учетом скидки в 15%, как одному из выпускников нашего учебного центра. Но сегодня тебе несказанно повезло. В честь первой покупки в моем магазине я даю дополнительную скидку в 75% от изначальной цены. Итого чекан обойдется тебе ровно в 4.000 деревянных. Согласился я без раздумий. С этим топориком мне несказанно повезло. Осталось найти для него подходящего духа и можно смело отправляться на охоту за элитными монстрами, а то и за боссами в слабые подземелья. Их души помогут мне стать сильнее, а пока буду разбираться с олетниками, соберу достаточно душ для создания печати призыва. И первым духом будет разведчик. И это решение подтвердил рёв, донёсшийся с улицы. А затем дом в котором находилась лавка Данилыча, нехило так тряхнула. Сходи, и посмотри, кто там такой резвый. Только не лезь на рожон, ментально передал я Тити и выделил ей половину запаса имевшейся энергии. Этого змейки хватит не только на воплощение, но еще и на отличную драку. Правда, я очень сильно сомневался, что у нее вообще получится напасть на тварь, что смогла прорваться через заставу. Опять на заставе прошапили монстра. Скоро придется менять броню на доме, а это стоит очень дорого, тяжело вздохнул Данилыч и посмотрел на чекан, который мог бы продать за полную стоимость. Нужно было торопиться, пока он не передумал. Э, вот тысячи, как и договаривались. Положил деньги на прилавок и быстро отошел от него, спрятав чекан за спину. Ты же помнишь, кто был для тебя так добр? И не забудешь дядю Федора, когда будешь думать, куда пристроить добычу из подземелья?» Энергетические кристаллы и ядра я скупаю с 15-процентной надбавкой от цены ассоциации. Если кто-нибудь предложит больше процент, знай, тебя пытаются развести. Пока Данилович говорил, Тита все же умудрилась вступить в бой, и судя по тому, что я ощущал, сейчас она была неровня прорвавшемуся монстру. Змейка уже находилась на грани, пришлось срочно ее отзывать. Мгновение, и передо мной появилась разъярённая девушка, принявшаяся размахивать кулаками и призывать на мою голову все кары небесные. Ну, по крайней мере, я именно так представлял устроенную ею пантомиму. Не хватало ещё, чтобы тебя прибили в городе. Где я потом найду энергию на призыв? Об этом ты не подумала? Будешь за мной ещё лет десять, а то и все двадцать в виде обычного духа мотаться. Хрен тебе тогда, а не воплощение. Титус скорчила недовольную гримасу, Показала мне раздвоенный язык, но успокоилась. Все, она прекрасно понимала и без меня. Вот только гордость великого духа не позволяла ей вот так легко сбегать с поля боя. И плевать, что сейчас она по силе не дотягивала даже до элитного монстра. Если понадобится, Тита готова выйти даже против очередного бога монстра. Вот только я не готов. И точно не буду так безрассудно рисковать жизнью. В этом мире защита мирного населения организована на несколько порядков лучше. Смогут продержаться и без меня, а я пока за это время прокачаюсь. У Данилыча мне пришлось просидеть еще около часа, пока не пришло оповещение о том, что всех провавшихся тварей убили и можно не бояться выходить из дома. Жаль, что убили их довольно далеко. Не получится заполучить души столь сильных монстров. Всё это время старый кладовщик рассказывал мне байки о своей молодости и о службе в имперской армии, где он также был кладовщиком. Сколько бы я мог ему всего рассказать, вот только он точно не поверит. Да и кто поверит мальцу, только получившему лицензию игрока, если он начнет рассказывать, как охотился за вывернами, убивал гидр и адских псов, залезал в логово к дьявольской скалапендре? Видел монстров, о которых в этом мире никто и не слышал. Но все равно мне было чертовски приятно вот так просто сидеть и слушать рассказы старого вояги. Словно оказался в прошлом мире, когда мы также собирались с братьями перед костром и травили байки, рассказывая, какие мы крутые. С каким духом смогли заключить контракт и к какому графу наставить рога с его молодой женой. Такси вызвать не получилось. Топ, никто не согласился ехать в сектор, где недавно был прорыв. Пришлось топать пешком до ближайшего места, куда водители соглашались подъезжать. Данилович выдал мне спортивную сумку, так что чекан был надежно спрятан от любопытных глаз. Хоть форпост и находился под защитой ассоциации, но это не мешало ошиваться здесь всяким криминальным личностям. Увидев в моих руках подобное оружие, кто-нибудь обязательно захочет его экспроприировать. А оно мне надо потом разбираться с полицией, когда прибьют дурака. Буквально через пару кварталов стоял очередной кордон. Бойцы ассоциации оцепили место сражения с огромным ящером размером с танк, как я и думал, элитный монстр. Шкуру такой твари хрен пробьешь и выстрелом из танка. Вот он и смог прорваться через заставу. Там, уже наверняка, таких тварюшек было несколько. Рядом с тушей ящера стояли четыре игрока в отличной экипировке. Даже с такого расстояния я видел, что их броня была зачарована, а отблеск синего металла говорил о том, что доспехи сделаны из отличного сплава, в составе которого имелся адамантий. По-любому эти доспехи были добыты в подземелье. Сомневаюсь, что земные кузнецы смогут создать такой сплав, да и адамантий никто не будет использовать таким образом. Просто не позволят. Четвёрка элитных игроков стояла возле ящера, тихо о чем то переговариваясь. А еще один игрок, которым оказалась миниатюрная девушка, стоял на туше ящера, держа в руках огромный меч. Этот меч был едва ли не больше своей хозяйки. Меч резко подлетел вверх и опустился со свистом. Раздался скрежет, треск ломаемых костей, и голова ящера отделилась от тела. Охренеть. Вот тебе и миниатюрная девушка. Да она настоящий монстр. Одним ударом отчекрыжла голову бронированному элитнику. Не удивлюсь, что это именно она его и завалила в одиночку. После выполненной работы девушка выпустила меч из рук, словно испытывала к нему отвращение, и поспешила свалить с места схватки. Меч буквально исчез у всех на глазах. Какая интересная вещица! У девушки имелось пространственное хранилище, невероятно редкая и дорогая вещь. С противоположной стороны кордона уже стояла машина ассоциации, которой и поспешила девушка. Бронированный внедорожник явно военного производства. Это в зеленой зоне, да и в обычных городах люди ассоциации передвигаются на лучших гражданских образцах автопрома. А в фарпосте лучшей машиной считается броневик. Остальные игроки поспешили за девушкой. Она определенно была лидером в этой команде, как и самым сильным игроком. Бойцы, удерживавшие периметр, почтительно расступились перед элитными игроками. Водитель выскочил из броневика и поспешил открыть дверь, не забыв при этом отвесить глубокий поклон. "Служилы? А кто эта девушка? Почему перед ней все так хлебят?" спросил я у первого попавшегося бойца. Ну, слишком мне любопытно стало. Титову просительно подняла бровь и снова фыркнула, совершенно меня не удивив. Если я интересовался любой женщиной, пусть даже это будет столетняя старуха, Тита всегда вела себя подобным образом. Недавно в форпосте, окинув меня взглядом, спросил боец. Я просто кивнул. «Княжна Ольга Орлова, командир отряда быстрого реагирования, легенда шестого форпоста. В 20 лет уже стала элитным игроком, закрыв подземелье четвертого уровня. Говорят, она там завалила дракона. Угу. Ещё говорят, что кур дают. Вот же наивный. Да если бы там появился настоящий дракон, то без ранкера его не смогли бы завалить и сотни элитных игроков. Драконы это это вам не обычные боссы, они разумны, обладают чудовищной по силе магии, а про крепость их тела вообще молчу. А еще она самая красивая женщина, которую я видел, мечтательно добавил боец, чем вызвал смех у своих товарищей. Ветёк по ней уже пару лет сохнет. Да вот только ему ничего не светит. Таких Витьков каждый второй в форпосте, а про всю империю я вообще молчу. Отставить разговоры, сворачиваемся. Группа зачистки уже прибыла. Сейчас здесь все приведут в порядок, гаркнул на своих подчиненных суровый мужик. Вроде лейтенант. Если я правильно понял, знаки различия в виде двух узких прямоугольников. Ольга Владимировна по праву считается одной из самых красивых девушек в империи, и уж точно самой красивой среди игроков. Поэтому нет ничего удивительного, что фурсов начинает пускать слюни при ее появлении. Бойцы тут же двинулись в сторону припаркованных машин, а лейтенант ненадолго задержался. «Ваш благородие Вы только с той стороны вернулись. Под той стороной он подразумевал зону эпицентра. Может, вас подкинуть до центра, а то сюда никто еще пару часов не согласится приезжать. Вот так я и добрался практически до дома. Бойцы отправились дальше нести дежурство, а меня высадили за два квартала. На ходу заказал себе доставку еды на последние деньги и принялся изучать предложение ассоциации. Теперь у меня имелось хорошее оружие, и можно было попробовать свои силы в более трудном подземелье.